Глава одиннадцатая. По дороге в клуб я сплела венок из полевых цветов и надела его на голову. У входа сняла. «Оставь», — попросил Марк. «Ты похожа на лесную деву старинной английской баллады». «Не соответствует дресс-коду», — заметила я, повертев венок в руках. «Это мой клуб, и мне решать, что соответствует, а что нет». Марк отобрал венок и выдрузил мне на голову. «Тебе очень идет, Романтичный образ. Пожалуй, можно что-то подобное сделать из уральских самоцветов». «Тиару» или «Колье к ней», например, и назвать «Лесная дева». «Красивое название», — кивнула я. «Похоже, сегодня ты будешь работать моей музой». Егор сидел на веранде, ольготно развалившись в плетеном кресле. Перед ним стояла пузатая рюмка с коньяком. Он явно не ожидал моего возвращения, но быстро справился с замешательством. «Добрый день», — кивнул Егор нам, как ни в чем не бывало. Я промолчала. «Егор, тебе придется покинуть клуб». Не ответив на его приветствие, произнес Марк. Я не получил желаемого. Ника отказалась выполнить моё условие. «Подожди», — опешил Егор. «Почему отказалась? Ника, что случилось? Мы же договорились. Ты дала мне слово». «Вот этого я точно не помню. Ничего я ему не обещала». Егор отставил фужер и поднялся с кресла. «Я передумала». Холодно посмотрела в карие глаза красавца Егора. Халёный мажор с ледяным сердцем. «Ты не могла», — не верил своим ушам Егор. «Мы все обсудили. Сейчас я поговорю с Никой». Обратился он к Марку. «Не о чем говорить», — отрезала я. «Ты мне наврал. Ничего с тобой не случилось бы. Просто выгнали из клуба, и все. Никаких фатальных последствий. Ты проиграл меня как вещь ради ерунды. Как можно было так поступить со мной? Ради чего?» От обиды снова защипала в глазах. Но я справилась. Егор взял меня за руку и оттащил в сторону. «Это и есть фатальные последствия». Ты не представляешь, как мне важно здесь зацепиться. Послушай, котенок, еще есть время все исправить. Скажи Марку. Злость снова накатила на меня. Я перебила Егора. Я тебе не котенок. Ничего говорить Марку не буду, и решение менять не намерено». Можешь допить коньяк и потом вызывать такси. Усмехнулся Полонский, подходя к нам. А не беспокойся. Я лично отвезу ее домой вечером. Теперь она моя гостья. Егор не собирался беспокоиться за меня. Он резко развернулся и направился к выходу. Коньяк допивать не стал, видимо, из гордости. «С катертью дорога», — подумала я, — и из клуба, и из моей жизни. Егор не посчитал нужным попросить у меня прощения. Возможно, он сделает это позже, когда успокоится. Сейчас он страшно зол. В глубине души я надеялась, что у него осталась хоть капля совести, ведь мы встречались полгода. «Неужели можно вот так просто сначала предать, а потом даже не извиниться за это?» «Видимо, можно». Марк проводил взглядом Егора и обернулся ко мне. «Ну вот, теперь, когда я получила некоторое моральное удовлетворение, приглашаю тебя поехать со мной в город, в магазин нашего ювелирного предприятия. Хочу показать тебе те модели, что будут на фестивале. Интересно узнать твоё мнение. Тем более, что на сегодня я назначил тебя музой». «О моих платьях ты высказался очень откровенно», — хмыкнула я. «Я буду платить той же монетой. Снисхождение не жди». «Отлично. Я тоже хочу объективного взгляда. Большинству женщин нравится, но интересно, что ты скажешь. Сможешь ли подавить обиду за мои слова о твоей коллекции и высказаться непредвзято?» «Я не обиделась». «Не верю. Но это сейчас не важно. Я хочу показать, чего ты себя лишила. Всем своим девушкам я дарю небольшие сувениры. Посмотришь и, возможно, передумаешь». «Нет». «Не передумаю. Я не продаюсь ни за сувениры, ни за деньги». «Я и не собираюсь тебя покупать. Я тебя соблазняю». Хищно улыбнулся Марк. И «Я еще не потерял надежду». «Я не верила Полонскому. Он просто шутил. Хотя, согласись я, он бы точно не отказал себе в удовольствии заполучить в постель очередной трофей». «На ужин вернемся сюда, а вечером отвезу тебя домой, как и обещал». Темно-синий Порше с открытым верхом стоял на подъездной площадке перед центральным порталом клуба. Я сняла венок и положила его на парапет лестницы. Молодой человек в униформе учтиво распахнул передо мной дверцу спортивного автомобиля. Я снова почувствовала себя принцессой. Марк сел за руль, повернул ключ зажигания, и машина рванула с места. Знаешь, у тебя в принципе неплохие модели. Вдруг произнес Марк. Но над ними надо еще работать и работать. Они слишком сырые. Вот у как ее зовут. «Жгучая брюнетка. Твоя ровесница». «Ирина Дементьева», — подсказала я. «Да, точно. У ее коллекции более целостный образ. Я бы мог тебе дать несколько советов, но ты отказалась». «Ты дизайнер женской одежды?» — саркастически поинтересовалась я. «Нет». — Полонский покрутил ручку приемника. Из Калымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я увидела курочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой! Стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разорвал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны. Я уже возвращаюсь назад». Пел сипатый голос. «Нравится?» — иронично спросил Марк. «Нет, не люблю уголовный шансон». Поморщилась я. «Ты пишешь музыку? Или, может быть, стихи?» В словах Полонского сквозила нескрываемая ирония. Я догадалась, к чему он клонит. Ладно, признаю, для того, чтобы сказать, нравится что-то или нет, не надо быть специалистом в конкретной области. Так что зря ты обиделась. Я не обиделась, разозлилась на то, что ты мне сделал сомнительное предложение. Любой труд должен оплачиваться, — заметил Марк. И критика тоже. Он переключил канал. Он переключил канал. Теперь в динамике хрипел мой любимый Луи Армстронг. Это подойдет? Нравится? Очень. Обожаю классический джаз. И я. За разговором не заметила, как мы въехали в город. Марк остановил автомобиль у современного двухэтажного здания магазина «Сапфир». Именно тут я покупала свое серебряное колье с цветами. Несмотря на выходной, народа в магазине было много. Марк провел меня в зал спецобслуживания, вызвал старшего менеджера. Женщина внимательно выслушала указания руководителя, и уже через несколько минут передо мной на низеньком столе красовались темно синие фирменные бархатные футляры. Две помощницы быстро открывали их и демонстрировали мне содержимое. Украшения были необыкновенно хороши. Блеск бриллиантов и благородная платина. Самоцветы и вызывающие золото. Скромное серебро и россыпи сапфиров. Современный, смелый и элегантный дизайн. Я невольно замерла от восторга. «Чай или кофе?» — поинтересовалась у меня менеджер, вернув с ювелирного Олимпа на землю. «Может быть, шампанское?» «Чёрный чай, если можно», — попросила я. «И без сахара, пожалуйста». Марку подали кофе. Менеджер протянула мне полупрозрачную фарфоровую чашку. Рядом со мной поставила вазочку с конфетами и миндальными печеньями. «Смотри». Полонский залпом выпил кофе и с азартом начал рассказывать о своих украшениях. «Платина. А это серебро. Тут золочение. Камни только натуральные. Вот вечерний вариант. Бриллианты. Цвет коньяк». «Потрясающе красиво». «Фон для украшений должен быть нейтральный. Не отвлекать от них внимания. Поэтому я и сказал, что твои модели перегружены деталями». Мне этого не надо. Мы долго обсуждали ювелирку. Мне нравилось практически все. Безукоризненный вкус, безупречное исполнение. И я поняла, чего хотел Полонский от моделей. Увы, мои точно ему не подходили. Ирки насмотрелись лучше. Надо быть объективной. Об этом я и сказала Марку. «Молодец. Люблю, когда женщины признают свои ошибки. Жаль, бывает это крайне редко». «А пойди я у тебя на поводу. Ты закрыл бы глаза на недостатки моих платьев». «Ехидно поинтересовалась я». «Нет, но объяснил бы, что мне требуется. Ты могла бы кое-что в них переделать. Теперь модели практически выбраны, и я не меняю своих условий. Так что, прости, тебе показ не светит. Но твое мнение мне было важно и интересно». Менеджер с помощницами унесли украшения. «Я, пожалуй, несколько поменяю состав коллекции, которую подготовили для показа. Добавлю кое-что. Твой выбор украшений мне понравился». Марк подошел к небольшому сейфу, открыл его. Протянул мне длинную цепочку. На ней сверкала алмазная россыпью цветок Эдельвейса. Средину цветка украшали желтые цитрины. Тебе на память. Не возьму, мотнула я головой. Я не принимаю дорогие подарки от малознакомых мужчин. Это благодарность за помощь. Я все равно не возьму. Ну, как знаешь. Пожал плечами Полонский и запер сейф. Мне безумно понравилось украшение. Сама себе такое купить не смогу. Но своим принципам я не изменяю.